Глава 33 Несколько дней Левин не напоминал о себе. Константин проводил время, гуляя по улицам, глазея на небоскребы, попивая кофе в барах, слушая уличных музыкантов. Он быстро освоился в этом многоцветном, разноязыком городе, как будто жил в нем уже много лет. Ему нравились громадные сверкающие магазины и тележки уличных торговцев с сосисками потоки машин на улицах, танцы негритянских подростков под громкие звуки рэпа и тишина маленьких уютных забегаловок, где варили вкуснейший кофе по-ирландски. Если бы не вопрос, который привел сюда Панфилова, он мог бы почувствовать себя праздношатающимся туристом, которому нет никакого дела до иных забот, кроме развлечений. Но даже глядя на поставленный на вечную стоянку у пирса авианосец времен Второй мировой войны, Константин не мог отделаться от тревожных мыслей. Как долго он еще будет здесь? Чем все это закончится? Что происходит дома? Наконец он не выдержал и вечером через гостиничный коммутатор заказал разговор с Россией. К себе домой он не дозвонился, там никто не снимал трубку. Похоже, Игнат где-то гулял. А вот Семенков оказался на месте. «Как Америка, Константин Петрович!» — спросил он. Удивительно, но слышимость была отличной, как будто Семенков находился где-то за углом. — Нормально, — сдержанно ответил Панфилов. — Что слышно дома? — Все спокойно. Были кое-какие мелкие проблемы, но их удалось устранить. А так, копаем потихоньку. — Удалось что-нибудь накопать? — Есть некоторые успехи. Помнишь взрыв на кладбище, когда хоронили Шустрика и ермалая Мы еще с тобой тогда. Помню, конечно. Прояснились подробности. Нашли человека, который поставил взрывное устройство. Сам проболтался по пьянке. Кто такой? Из бывших афганцев, к сожалению. Занимался взрывным делом. У нас в Саланге даже его учетная карточка есть. Твою мать! Ругнулся в трубку Панфилов. Не беспокойся, Константин Петрович. «К нам он не имеет никакого отношения. Мы уже выяснили». Взрыв заказал Рябой. Хотел таким образом от порожняка избавиться. «Под плиту на могиле Чернявого два кило тротила заложили. Если бы все прошло, как они запланировали, мы бы с тобой, Константин Петрович, уже давно свои места на том же кладбище заняли». Их спугнула подруга порожняка, которая слишком близко подошла к тому месту, где была заложена взрывчатка. Побоялись, что она увидит детонационный шнур и рванули раньше времени. Вот так. «Ясно. Московские рыбаки об этом знают?» «Я же всю информацию им сдал Остались довольны». «Правильно», — похвалил Константин. «Больше никаких новостей?» «Пока нет. Да ты о себе расскажи. Уже научился по-английски болтать». «Здесь можно и без этого обойтись. Ладно, Владимир Иванович» ты давай там, держи ухо востро». Попрощавшись с Семенковым, он положил трубку. Офис фирмы East West United Impacts располагался на 14-м этаже одного из манхэттенских небоскребов. Фирма занимала несколько комнат в правом крыле этажа. В самом последнем из них располагался кабинет директора, бывшего гражданина Советского Союза, а ныне натурализованного американца Солнечным сентябрьским днём Ладыгин сидел в своём кабинете, просматривая документы, касавшиеся нескольких выгодных сделок. Просмотрев бумаги, он мельком глянул на часы и решил, что пора пойти пообедать. Обедал он обычно внизу, в ресторане на первом этаже, но в этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге выросли две внушительные фигуры в тёмных пиджаках. Из-за их широких плеч выглядывало встревоженное лицо белокурой секретарши. «Я сказала, что вы заняты!» – пролепетала она. «Но меня не слушали!» «Пошла в жопу!» – рявкнул, не оборачиваясь, один из пришедших. Коротко стриженный черноволосый парень, всем своим обликом как будто слизанный из картинки, комикса о гангстерах. Ладыгин тут же встал из-за стола и направился к парням с протянутой рукой. Лицо его излучало такую радость, словно он увидел родных братьев. «Валера! Максим! Моё почтение!» Он пожал руки вошедшим, выставил секретаршу из кабинета и закрыл дверь. Секретарша не слышала, о чём разговаривали посетители с её шефом, но когда спустя несколько минут они в сопровождении Ладыгина вышли из кабинета, глава фирмы East-West United Impacts выглядел значительно серьёзнее. Лично проводив гостей до лифта, он вернулся в свой кабинет и, сев за стол, придвинул к себе телефонный аппарат. О своем желании посетить ресторан ему пришлось на время забыть. Алло, Саша? Здравствуй, это Ладыгин. Саша, тут вот какая Петрушка приключилась. Тебе надо срочно приехать в Нью-Йорк. Ко мне приходили люди от одного очень серьезного человека. Что? нет не понимаешь, Саша, речь идет о тебе. Нет, требуется твое личное присутствие. Почему занят? Нет, Саша, это может подождать. Срочно приезжай. В два часа по следующего дня, одетый, как всегда, в элегантный костюм от Армани, лучезарно улыбающийся Кононов вошел в офис фирмы Ладыгин нервно прохаживался по кабинету. Увидев на пороге Кононова, с облегчением вздохнул. «Ну, наконец-то! Они уже звонили, сейчас приедут!» Кононов спокойно сел в кожаное кресло, закурил, придвинул поближе к себе стоявшую на столе изящную пепельницу. «Коля, я не понимаю, почему ты так суетишься?» – спокойно сказал он. «К таким вещам надо относиться философски». «Мало ли кто может прийти». «Ты ничего не понимаешь», — раздраженно сказал Ладыгин. «Я их хорошо знаю. Они же не сами по себе ходят. За ними стоит человек, о котором тебе лучше было бы вообще ничего не знать. Он контролирует здесь весь русский бизнес». «Но я не занимаюсь здесь бизнесом», — возразил Кононов. «Зато я им занимаюсь», — с горячностью воскликнул Ладыгин и ежемесячно плачу этому человеку». «Это твои проблемы», – прохладно сказал Кононов. «Если бы ты отказался с ними встретиться, у тебя были бы гораздо большие проблемы». Двое широкоплечих парней снова без стука открыли дверь кабинета Ладыгина, но на сей раз они входить не стали, лишь пропустили через порог полного интеллигентного вида господина в красном клубном пиджаке и очках в золотой оправе. «Как?» – удивился лодыгин «Это вы, Альберт Григорьевич?» А Валера звонил и ничего не сказал. «Я решил, что так будет лучше». Левин повернулся к своим быкам. «Закройте дверь с той стороны». «Теперь, мальчик, ты понимаешь, чьи интересы здесь представлены?» С нажимом сказал Левин. «Деньги придется отдать!» «Да это обыкновенное вымогательство!» Возмущенно воскликнул Кононов. «Я не стану платить никакому деду с какой-то стати!» владыкин стоявший в дальнем углу кабинета, прикрыл рукой лицо. Ему уже все было ясно. Кононов продолжал бессмысленно возмущаться. «Да передо мной КГБшники бегали на полусогнутых и ели с руки!» «Если они и сюда сунутся, я их быстро отбрею. Здесь им не Россия». Левин с окурком сигары во рту встал с кожаного дивана и, не говоря ни слова, направился к двери. «Альберт Григорьевич, вы уже уходите?» Метнулся за ним ладыкин «Мы, кажется, еще не договорили». «Я даю ему два дня на размышления». Повернувшись в полоборота, сказал Левин. Если к тому времени положительное решение не будет принято, этот мальчик пожалеет, что родился на белый свет. Уже открыв дверь, Альберт Григорьевич вынул изо рта окурок и через плечо бросил его на пол кабинета. Послезавтра, здесь же, в это же время. Спустя два дня вечером в гостиницу к Панфилову приехал Левин. Двое постоянно сопровождавших его горилл заняли место в коридоре. Сам Левин, попыхивая сигарой, остановился возле окна, выглянул во двор, заставленный мусорными баками, невольно поморщился и задвинул штору. — Это, между прочим, вы мне удружили, — заметил Панфилов. — Место недорогое и спокойное. — А я и не отказываюсь от своих слов. Не моргнув глазом, ответил Левин. — Может быть, С удобствами и не слишком, но зато есть гарантия, что здесь нас не услышат. Те, кому не надо. Вы в курсе, что 90% американских гостиниц оборудованы подслушивающими устройствами? Никогда не слышал. Честно признался Константин. Вот видите. Нравоучительно помахал сигарой Альберт Георгиевич. А в нашем деле это очень важно. Сегодня я встречался с клиентом. Мне кажется, у нас есть хорошие шансы решить проблему полюбовно. Константин не поверил услышанному. Он что, согласился вернуть деньги? Пока еще спорит. Уклончиво ответил Левин. Пытается выдвигать условия. Придется привести с ним дополнительную разъяснительную работу. Но уверяю вас, Константин, он согласится. А если сбежит? Куда ему бежать? рассмеялся Альберт Георгиевич. «Мы не КГБ, достанем его из-под земли. По своим каналам мне удалось узнать, что денег у него значительно больше, чем 10 миллионов. Что ж, ничего не поделаешь, придется поделиться». «А если он все-таки не станет делиться?» – все еще сомневался Панфилов. «У нас с теми, кто пытается пить из бутылки с узким горлышком, разговор короткий». С неожиданной жесткостью, сказал Левин. Мы сначала потрошим клиента как курицу, а уже потом решаем, как быть дальше. Я думаю, что в течение одной-двух недель вопрос будет решен. Мне бы ваша уверенность. Для следующего разговора с этим заносчивым мальчиком я приготовил аргумент, против которого он не сможет возражать. Загадочно улыбнулся Левин. Скоро вы услышите хорошее известия. Александр Кононов и Николай Ладыкин сидели в кафе напротив небоскрёба, в котором располагался офис фирмы «Иствет Юнайтед Импекс». Заказав по стакану сока, они курили, поглядывали в окно и изредка обменивались репликами. Ладыкин всё чаще и чаще поглядывал на наручные часы. «Пора!» – наконец сказал Кононов, положив на стол 10 купюру. «Подожди, Саша, потом расплатишься». «Давай посидим еще минут десять». «Чего нам ждать?» «Я опасаюсь». «Какого черта?» Раздраженно бросил Кононов. «Мне непонятно, почему ты дергаешься». «Ты не знаешь этих людей. Если они не получат от тебя то, что им нужно, то следующий на очереди я. У меня, между прочим, нет кодированных счетов в банках офшорных зон». «Тебя никто не гнал в Штаты». Мог бы остаться со мной в Москве и заработать приличные деньги. «Я работаю честно», — огрызнулся Ладыгин, но тут же поправился. «По крайней мере, стараюсь». «Ладно, не будем сейчас обсуждать этот вопрос. Пошли». «Да погоди ты, мне шестое чувство подсказывает, что не надо торопиться». «Где было твое шестое чувство, когда ты настаивал, чтобы я побыстрее приехал из Вашингтона?» «Я знал, что всё это серьёзно, но не думал, что настолько. И потом, мы же с Леоном договорились сегодня на два часа. А в пол первого он перезвонил и уточнил, всё ли остаётся по-прежнему». «Ну и что?» «Всё это очень подозрительно, а вдруг он придёт не один?» «А с кем? ФБР с собой приведёт. Так ведь нам это только на руку». «Причём тут ФБР?» — скривился Ладыгин. «Я вовсе не об этом беспокоюсь. Вдруг сам дед приедет?» Без двух минут два к небоскребу подкатил новенький, сверкающий дугами хромированного металла «Шевроле Блейзер». Из него вышли четыре человека, с тремя из которых Александр Кононов уже встречался, Альберт Левин и два его телохранителя, Валера и Максим. Четвертого узнал ладыкин «Я так и знал!» С горечью произнёс он, когда делегация скрылась за дверью здания. «Это сам дед. Ну всё, нам хана». «Хватит ныть!» Кононов рявкнул с такой злостью, что на него из-за соседних столиков возрились посетители кафе. «Успокойся!» – уже тише произнёс он. «Ты дрожишь, как осиновый лист». «Надо бежать!» – побелевшими губами прошептал Ладыгин. Куда бежать? Зачем? Пересидим пока где-нибудь во Флориде или Калифорнии. Слушая друга, Кононов все больше мрачнел. Его оптимизм улетучился в тот же момент, когда он узнал, кто прибыл на встречу с ним. И семьи здесь нельзя оставлять ни в коем случае. Представляешь, что с ними могут сделать, если узнают, что мы скрылись? Спустя 12 часов после этого разговора Александр Кононов и Николай ладыкин покинули борт самолёта Boeing 747, приземлившегося в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Там же они взяли на прокат машину и отправились в курортный городок Санта-Ана.